Герберт Уэст «Воскреситель мертвых» Один из глубин мрака О Герберте Уэсте, моем друге в студенческие и все последующие годы, я не могу говорить иначе, как с содроганием. Охватывающий меня при этом ужас связан не только со зловещими обстоятельствами его недавнего исчезновения, но и с самим характером его жизнедеятельности. Впервые этот ужас сковал меня более 17 лет назад в бытность нашу студентами третьего курса. Мы учились в медицинской школе при Мискатоникском университете в Аркхеме. Пока мы дружили, необычность и демонизм его опытов неудержимо влекли меня. Напротив же... Когда его не стало, магия исчезла, а ужас, напротив, возрос. Воспоминания и предчувствия могут быть страшнее жизненных обстоятельств. Первый ужасный случай, произошедший вскоре после нашего знакомства, стал самым жутким событием в моей жизни, и мне до сих пор легко об этом говорить. Как я уже упоминал, мы учились тогда в университете, где Уест прославился своими безумными теориями о природе смерти и о возможности преодоления ее искусственным путем. В основе его взглядов, над которыми дружно потешался весь преподавательский состав в купе со студентами, лежало представление о механической природе жизни. По его мнению, органический механизм после завершения естественных процессов, можно заставить функционировать вновь при помощи определенных химических веществ. Во время экспериментов он умертвил бесчисленное множество кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян, вводя им различные растворы, и стал в колледже притчей во языцах. Несколько раз ему удалось добиться появления признаков жизни, подчас пугающих у предположительно мертвых животных. Но вскоре он понял, что дальнейшее совершенствование метода, если оно возможно, потребует целой жизни. Кроме того, стало ясно, поскольку одинаковые растворы действуют по-разному на различные виды органических тканей, моему другу, дабы наращивать ценность работы, требуются человеческие особи. Именно на этом этапе он вступил в конфликт с профессурой колледжа. Проведение дальнейших экспериментов ему запретил не больше, ни меньше, как сам декан, образованнейший и добросердечнейший доктор Аллан Хелси, чьи добрые дела помнит каждый сторожил Аркхема. Я всегда терпимо относился к поискам Уэста, и мы часто вместе обсуждали его теории, а также многовариантность вытекающих из них следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь есть совокупность химических и физических процессов, а так называемая «душа» является мифом, мой друг верил, что успешное воскрешение мертвых зависит в первую очередь от состояния тканей. Если распад еще не начался, то трупу, в котором сохранены все органы, можно соответствующими усилиями вернуть жизнь». Уэст понимал, что психическая или интеллектуальная сфера может деградировать из-за особой чувствительности мозговых клеток, для которых даже краткое пребывание в состоянии смерти чревато непредвиденными последствиями. Поэтому он стремился заполучить самые свежие экземпляры, вливая им в кровь свой раствор сразу же после кончины. Именно это обстоятельство вызвало сопротивление профессоров, которые не были уверены, что смерть имела место во всех случаях. Они продолжали придирчиво и дотошно следить за его экспериментами. Вскоре после наложения запрета на его работу Уэст признался мне, что намерен продолжить опыты в тайне, для чего ему потребуются свежие трупы. Было неприятно слушать, как он прикидывает, где и как их доставать, ведь раньше нам об этом заботиться не приходилось. Если в морге отсутствовали трупы, доставать их вменялось в обязанность двум местным неграм, которые исправно этим занимались. В те годы Уэст был хрупким светловолосым юношей небольшого роста, с тонкими чертами лица и голубыми глазами. Он носил очки и говорил тихим голосом. От такого человека жутковато было слышать сравнительные характеристики привилегированного кладбища при церкви Христа и кладбища для бедняков. Первое никак не устраивало Уэста, ведь практически каждый похороненный там предварительно бальзамировался. Вскоре я стал его деятельным и преданным ассистентом, помогая в решении разного рода проблем, касались ли они источника поступления трупов, или же поиска подходящего места для наших устрашающих экспериментов. Именно я предложил для этой цели дом на ферме Чепмана, что за Мэдоу-Хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, тщательно занавесив окна, чтобы скрыть от посторонних глаз наши ночные деяния. Дом стоял в безлюдном месте, в стороне от дорог, Но меры предосторожности были все же необходимы, ибо слухи о таинственных огнях в ночи, разнесенные случайными бродягами, могли положить конец нашим занятиям. В случае расспросов порешили называть нашу лабораторию химической. Постепенно наше мрачное убежище заполнилось нужным оборудованием, частично закупленным в Бостоне, а частично позаимствованным тайком в университете. Это оборудование тщательно камуфлировалось, и распознать, что к чему мог только глаз знатока. Мы также заготовили лопаты и кирки, необходимые для будущих захоронений в подвале. В университете мы пользовались кремационной печью, но в нынешних нелегальных условиях доступ к ней оказался закрыт. С трупами всегда было много хлопот, даже с морскими свинками – которых Уэс тайно использовал для опыта в своем гостиничном номере. Подобно вампирам, мы подстерегали каждую новую смерть, ведь нам подходили не все покойники. Трупам надлежало быть свежими, без всяких искусственных консерваций, желательно не неисточенными болезнью и, конечно, со всеми жизненно важными органами. Больше всего подходили жертвы несчастных случаев. В течение многих недель нам не попадалось ничего подходящего, хотя мы связывались с моргами и больницами, ведя переговоры якобы по поручению университета и стараясь при этом не вызывать подозрений. Мы узнали, что наш факультет пользуется в таких случаях преимущественным правом и решили остаться в Архиме на все каникулы, когда в колледже занимались только немногочисленные летние классы. Наконец нам повезло, случай подвернулся просто идеальный. Молодой здоровый рабочий утонул в пруду и уже на следующее утро был похоронен за счет города на кладбище для бедных. Никаких проволочек и никакого бальзамирования. Днем мы отыскали свежую могилу и решили начать работу вскоре после полуночи. То, чему мы посвятили предутренние часы, было пренеприятнейшим делом, Хотя тогда у нас еще не развился особый ужас перед кладбищами, чему так способствовали дальнейшие события. Мы захватили с собой лопаты и керосиновые лампы. Электрические фонарики уже существовали, но их качество было гораздо хуже нынешнего. Работа продвигалась медленно. Будь мы поэтами, она могла бы навевать на нас мысли о бренности человеческой жизни – Но, будучи учеными, мы ничего, кроме отвращения, не ощущали и испытали большое облегчение, когда лопаты стукнулись о дерево. И вот сосновый гроб был полностью откопан. Уэст съехал вниз, снял крышку, извлек тело и подал его мне. Согнувшись, я перехватил и вытащил труп, а потом мы вдвоем, стараясь, чтобы все выглядело как прежде, аккуратно засыпали могилу. Нас обоих трясло. Застывший труп с безучастным лицом выглядел ужасно, но мы все же не ушли до тех пор, пока не уничтожили следы нашего пребывания. Убедившись, наконец, что все в порядке, мы засунули тело в холщовый мешок и отправились на ферму старика Чепмана. Лежа на импровизированном операционном столе в старом фермерском доме, Наш покойник при свете мощной карбидной лампы выглядел вполне материально и нисколько не напоминал привидения. Это был крепкий, ширококосный, явно плебейского типа парень, грубое, без всяких там тонкостей или воображения животные, чьи физиологические процессы были наверняка простыми и здоровыми. Лежа перед нами с закрытыми глазами, он казался скорее спящим, чем мертвым хотя тщательные тесты показывали, что в нем отсутствовали всякие проявления жизни. Мы нашли, наконец, то, что давно искал Уэст – мертвого мужчину нужного типа, которому можно ввести раствор, тщательно приготовленный с учетом специфики человеческого организма. Мы были очень взволнованы. Шансов на полный успех почти не предвиделось, особенно мы боялись непредсказуемых, и, возможно, ужасных последствий частичного воскрешения. Опасение вызывало состояние мозга и рефлексов нашего подопечного. Ведь за время, прошедшее с момента смерти, особо чувствительные церебральные клетки могли разрушиться. Меня же обуревало любопытство относительно того, что принято называть душой, а при мысли о том, какими тайнами способен поделиться с нами восставший из мертвых, Меня охватывало глубокое благоговение. Что мог видеть этот юноша с безмятежным лицом в недостижимых сферах, и что, будучи возвращенным к жизни, мог нам поведать? Впрочем, любопытство мое быстро прошло. В основном я разделял материалистические взгляды моего друга. А тот был вполне спокоен и невозмутимо ввел в вену мертвеца значительное количество своего раствора — сразу же перевязав место укола. Ожидание было мучительным, но Уэст не терял присутствия духа. Время от времени он представлял груди покойника стетоскоп, философски перенося отсутствие изменений. Так прошли три четверти часа. Наконец Уэст решительно заявил, что раствор неудовлетворителен, но он сейчас изменит состав и попробует все повторить. А потом уж спрячем наш чудовищный трофей. Еще днем мы вырыли в погребе яму, и до рассвета должны были закопать нашего мертвеца. Запоры на дверях были крепки, но нас могли увидеть, а прослыть кладбищенскими мародерами все же не хотелось. Впрочем, к следующей ночи труп все равно потерял бы кондицию. И вот, прихватив с собой карбидную лампу, мы перешли в соседнюю лабораторию, оставив нашего молчаливого гостя на столе в полной темноте, и увлеченно занялись составлением нового раствора. Уэст тщательно высчитывал и взвешивал все его компоненты. Ужасное событие произошло внезапно. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст что-то грел на спиртовке, которая заменяла нам в этом старом доме газовую горелку. Вдруг из покинутой комнаты раздались страшные крики, чудовищные которых мы не слышали в своей жизни. Даже если бы сама преисподняя разверзлась, открыв миру смертные муки грешников, адские звуки, доносящиеся оттуда, не могли быть более зловещи. Ибо в услышанной нами невообразимой какофонии слились запредельный ужас — и безмерное отчаяние воскрешенного существа. Эти звуки не были человеческими. Ни один человек не смог бы издать их. И мы, не думая ни о покойнике, ни о лаврах первооткрывателей, бросились к ближайшему окну, как раненые звери. Опрокидывая на ходу склянки, лампы, реторты, мы выпрыгнули наружу и оказались в звездной мгле сельской ночи. Помнится, мы кричали от ужаса и, спотыкаясь, бежали по направлению к городу. Достигнув городских окраин, мы, однако, постарались принять вид попристойнее, изображая веселых гуляк, бредущих домой после изрядной попойки. Мы не расстались, а, добравшись до жилища Уэста, прошептались с ним до рассвета при зажженных свечах. Немного успокоившись, составили план дальнейших действий — и завалились спать, порешив не идти сегодня на занятия. Но на следующую ночь мы тоже не сомкнули глаз, так как вечером прочли в газете две заметки разных авторов. В первой сообщалось, что на старой ферме Чепмана по непонятной причине сгорел дом, видимо, из-за опрокинутой лампы. А во второй говорилось, что на кладбище для бедняков кто-то пытался разрыть свежую могилу, Делая это, похоже, без помощи лопаты, голыми руками. Последнее сообщение мы отказывались понимать, памятуя, как аккуратно заделали могильный холм. Даже семнадцать лет спустя Уэст часто оглядывался, жалуясь, что ему слышатся чьи-то шаги. А теперь его больше нет. 2. Демон эпидемии Хотя минуло уже пятнадцать лет, но я до сих пор не могу забыть то страшное время, когда по Аркхему, подобно злому Эфриту из близких владений, стал, крадучись, расползаться Тиф. В памяти людей то лето осталось, как время разгула сатаны, распростершего свои темные крыла над множеством склепов на кладбище при церкви Христа. Мне же оно памятно по событию еще более ужасному. Теперь, когда Герберта Уэста нет больше, я остался единственным свидетелем этого кошмара. Мы с Уэстом занимались на летних аспирантских курсах медицинского факультета Мискатоникского университета, где мой друг прославился экспериментами по воскрешению мертвых. В научных целях он извел множество мелких животных, но затем его необычную деятельность оборвал наш декан, доктор алан Хелси, отнесшийся к этим опытам скептически. Уэст же втайне продолжал свои занятия в грязном номере. Однажды ему удалось доставить труп, похищенный на кладбище для бедняков, в заброшенный фермерский дом неподалеку от Медоухилл. Но тут с ним приключилась жуткая, незабываемая история. В тот раз я был с ним вместе и видел, как он вводил в неподвижную вену эликсир, способный, по его мнению, восстанавливать жизненно важные химические и физические процессы. Все кончилось плачевно. Мы бежали, охваченные ужасом, который впоследствии приписали нервному переутомлению. Но Уэс так никогда и не оправился от чувства, что кто-то постоянно за ним следит. Тот труп был недостаточно свеж, а свежесть исходного материала — необходимое условие для восстановления нормальных психических функций. Похоронить его мы не смогли, Старый дом сгорел, а ведь насколько нам было бы спокойнее, будь мы уверены, что труп покоится под землей. После этого случая Уэст на какое-то время прекратил свои опыты, но исследовательский зуд истинного ученого вскоре заставил его обратиться в деканат с просьбой разрешить пользоваться операционной и трупами из анатомического театра. Уэст продолжал считать свою работу необычайно важной. Его просьбы, однако, остались без внимания. Доктор Хелси был непреклонен, а другие профессора поддержали своего шефа. В принципиально новой теории воскрешения они не видели ничего, кроме незрелых гипотез молодого энтузиаста, внешний вид которого – хрупкое сложение, светлые волосы, голубые, спрятанные под очками глаза – ничем не выдавал сверхчеловеческую, почти демоническую силу холодного разума, таящегося под заурядной внешностью. С годами он не казался старше, а лишь суровил лицом. А потом в Сефтоне произошло это несчастье, после которого Уэст исчез. Уэст сражался с доктором Хелси вплоть до окончания учебы, причем вел этот словесный поединок далеко не столь корректно, как наш добрейший декан. Уэст знал свое. Ему неразумно и бессмысленно тормозят исключительно важную работу, которую он, конечно, сможет вести и после окончания факультета, но тогда в его распоряжении не будет великолепного университетского оборудования. Для такого юноши, как Уэст, с ярко выраженным логическим складом ума – Было непонятно и непереносимо, что старики-консерваторы, упорно не замечая его успешных опытов на животных, отвергают даже возможность воскрешения. Только умудренный опытом человек убедил бы его снисходительнее отнестись к умственной ограниченности этих ученых мужей. По рождению въевшегося с детских лет пуританства они могли быть мягки, совестливы, подчас добры и дружелюбны, оставаясь при этом узколобыми, нетерпимыми, костными и ограниченными. Время милостиво к этим несовершенным, но возвышенным характерам, единственный порог которых – робость, но в конце концов и их ждет наказание. Их интеллектуальная ущербность, птолемеизм, кальвинизм, антидарвинизм, антинетшанство – Саботарианизм и пиетет к законодательству, регулирующему жизнь населения, делает их комическими фигурами. Несмотря на свои удивительные научные достижения, Уэст был еще совсем молодым человеком и не проявлял должного терпения в отношениях с добрейшим доктором Хелси и его учеными-коллегами. Его раздражение росло вместе с желанием доказать этим добропорядочным тупицам свою правоту каким-нибудь необычным, фантастическим образом. Как большинство юнцов, он мысленно вынашивал планы мщения, триумфа и, наконец, великодушного прощения соперников. И вот, казалось, из самых глубин преисподней пришла осклабившись смертная кара. «Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались летом поработать в университете и были свидетелями начала этого чудовищного бедствия. Не получив еще врачебных лицензий, мы, однако, уже были дипломированными медиками и нас тут же начали использовать в этом качестве. Число заболевших росло не по дням, а по часам. Ситуация вышла из-под контроля властей». Смерти следовали одна за другой, и гробовщики уже не справлялись с работой. Трупы хоронили поспешно, ни о каком бальзамировании и речи не могло быть, даже если умирали важные особы, которых хоронили на кладбище при церкви Христа. Уэст частенько заговаривал о парадоксе ситуации. Уйма свежих трупов, и ни один не попал под его нож. Но было не до этого». «Мы просто валились с ног от усталости, и огромные физические и психические нагрузки приводили к тому, что мой друг все больше падал духом». А добродетельные враги Уэста тоже не сидели сложа руки. Факультет был практически закрыт, все преподаватели брошены на эпидемию. Доктор Хелси особенно хорошо показал себя в деле, умело и самоотверженно борясь за жизнь больных – даже в самых безнадежных случаях или когда другие врачи отступали из-за страха перед возможным заражением. Меньше чем за месяц бесстрашный декан стал, можно сказать, народным героем, хотя сам он, изнемогая от усталости и нервного истощения, казалось, не замечал своей славы. Уэст не мог не восхищаться мужеством своего оппонента, но именно поэтому хотел как никогда раньше доказать ему справедливость своих поразительных теорий. Пользуясь неразберихой, царящей на факультете и в муниципальном отделе здравоохранения, он сумел заполучить тело одного недавно скончавшегося больного. Тайком пронес его ночью в анатомичку и на моих глазах ввел ему свой новейший раствор. Покойник открыл глаза, вперил в потолок взор, исполненный несказанной муки — а затем снова ушел в небытие, из которого больше его уже ничто не смогло вывести. «Недостаточно свеж», — сказал Уэст. «Жаркий летний воздух не идет им на пользу. Когда мы сжигали тело, нас чуть не застали с поличным, и в дальнейшем Уэст не рисковал больше пользоваться анатомичкой. В августе эпидемия достигла своего пика». Мы с Уэстом были едва живы от усталости, а вот доктор Хелси действительно скончался 14 числа. На скоропалительные похороны декана, состоявшиеся 15 августа, собрались все его студенты. Богатый венок, возложенный именно на гроб, затерялся среди многих других, еще более пышных, присланных влиятельными жителями Аркхама и муниципалитетом. Похороны доктора стали почти государственным событием. Он был широко известен своими благотворительными акциями. После погребения все мы пребывали в подавленном состоянии и вторую половину дня провели в баре, где Уэст, хотя и потрясенный смертью главного противника, распространялся, шокируя присутствующих о своей пресловутой теории. Постепенно все разошлись, кто домой, кто по делам, Что же касается нас, то Уэст твердил, что эту ночь нужно хорошенько запомнить. Позднее хозяйка Уэста показала при допросе, что когда около двух часов ночи мы входили в его комнату, с нами был третий, которого мы поддерживали с двух сторон. Как она сказала мужу, видать, все трое изрядно набрались за ужином. Это замечание ворчливой Матроны вскоре подтвердилось. Около трех часов ночи дома гласили истошные вопли, доносившиеся из комнаты Уэста. «Когда выломали дверь, то увидели, что мы оба лежим без сознания на залитом кровью ковре, избитые, истарапанные, истерзанные, а рядом разбросаны склянки и хирургические инструменты Уэста. Открытое окно говорило, каким образом скрылся наш обидчик». Но многих удивило, как он отважился на рискованный прыжок с третьего этажа. Нашли также странного виду одежду, но Уэст, придя в себя, объяснил, что она принадлежит не беглецу, а была взята им на бактериологический анализ для выяснения, каким способом передается болезнетворный вирус. Он распорядился немедленно сжечь одежду в нашем просторном камине. «Полиции мы заявили, что ничего не знаем о ночном госте». Уэст сбивчиво объяснил, что познакомились мы с ним в каком-то из баров, и он показался нам своим парнем. И я, и Уэст всем своим видом демонстрировали, что относимся к этой истории с юмором и вовсе не настаиваем на розыске нашего драчливого спутника. Эта же ночь положила начало второму кошмару Варкхемы, который, на мой взгляд, был ужасней самого Мора. На кладбище при церкви Христа произошло зловещее убийство, растерзали сторожа. Убийство было настолько жестоким, что не укладывалось в голове, как мог совершить его человек. Несчастного видели живым уже далеко за полночь, а на рассвете открылась эта жуткая картина. Допросили владельца цирка из соседнего города Болтона, но тот клялся, что ни один зверь не сбегал у него из клетки. Люди, нашедшие тело, заметили, что кровавый след вел к гробнице, а у бетонированного входа в нее обнаружили алую лужицу. Более слабый след вел к лесу, но вскоре терялся. Следующей ночью, казалось, сами демоны плясали на крышах Аркхама, и безумный, странный вой слышался в шуме ветра. По охваченному лихоманкой городу кралась новая беда — которую некоторые считали пострашнее эпидемии и шепотом называли явлением злого духа. Этот неведомый монстр посетил восемь домов, всюду оставляя за собой красную смерть. На счету у него было 17 изуродованных бесформенных трупов. Несколько человек видели его в темноте. По их словам, он был белокожим, и напоминал уродливую обезьяну или дьявола в человеческом облике. По останкам можно было предположить, что для утоления голода чудовище частично поедало своих жертв. Из семнадцати человек четырнадцать были убиты им на месте, а трое скончались в больнице. На третью ночь группа смельчаков во главе с полицией Захватило чудовище в одном из домов на Крейн-стрит, неподалеку от университета. Эта операция готовилась очень тщательно. Все ее участники могли входить друг с другом в контакт при помощи переговорных устройств. Поэтому, когда из университетского района сообщили, что кто-то скребется в ставни, все оказались наготове. Благодаря предельной осторожности и предусмотрительности пострадали в операции только двое – В целом поимка прошла на редкость удачно. Монстра не убили, а только ранили и срочно отвезли в местную больницу. Присутствовавшие при этом не смогли скрыть смешанного чувства изумления и отвращения. Ведь это был человек, несмотря на свой вызывающее омерзение взгляд обезьянью немоту и дьявольскую жестокость. В больнице ему перевязали рану и отправили в Сефтон, где находилась психиатрическая лечебница. Там он в течение шестнадцати лет бился головой об обитые войлоком стены палаты, пока не сбежал при обстоятельствах столь ужасных, что лучше о них не вспоминать. Кстати, особенно отвратительной поисковому отряду из Аркхама показалось тогда в пойманном монстре, Невероятная, шокирующая схожесть отмытого его лица с просвещенным и самоотверженным мучеником, похороненным всего три дня назад, спокойным доктором Алланом Хелси, филантропом и деканом медицинского факультета Мискатоникского университета. Мы с Уэстом испытали особенный ужас и отвращение. Я и сегодня содрогаюсь при одном только воспоминании, точно так же, как и тем давним утром, когда забинтованный Уэст пробормотал. «Черт подери! Опять не свежий попался!» Три. Шесть выстрелов в лунном свете. Обычно не разряжают всю обойму, когда достаточно только одного выстрела. Но в жизни Уэста многое было необычным. Разве будет, например, свежеиспеченный молодой врач скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, как скрывал их Герберт Уэст? Получив дипломы об окончании Мискатоникского университета, мы могли, наконец-то, став практикующими врачами, расстаться с бедностью, поэтому приходилось лишь отмалчиваться на вопросы, почему мы так стараемся найти себе дом на отшибе и поближе к кладбищу для бедных. Подобная склонность к уединению почти всегда имеет свои причины. Мы также не являлись исключением. Нас побуждало к этому наше необычное занятие, вернее, дело всей жизни. На первый взгляд мы были рядовыми врачами, Но если копнуть поглубже, за традиционными заботами проступали великие и пугающие цели. Смыслом жизни для Герберта Уэста был неустанный поиск тайны бытия в темных и потаенных областях неведомого. Он надеялся найти путь возвращения хладного кладбищенского праха к вечной жизни. Для подобных исследований требовались необычные материалы, включая свежие человеческие трупы поэтому следовало жить тихо и незаметно, желательно неподалеку от места скромных погребений. Мы с Уэстом познакомились в университете, где только один я верил в успех его умопомрачительных экспериментов. Постепенно я стал его постоянным ассистентом, и вот теперь, закончив учебу, мы решили держаться вместе. Для двух врачей не просто найти хорошую практику по соседству. Но университетские власти помогли нам, и мы обосновались в Болтоне, в фабричном городке неподалеку от Аркхама, где располагался университет. Болтонские ткацкие фабрики – самые крупные в мискотоникской долине, и местные врачи не очень-то любят пользоваться их разноязыки и рабочий люд. Мы придирчиво выбирали дом и, наконец, остановились на обветшалом домишке на краю Понт-стрит, далеко отстоящим от ближайшего жилья. От местного кладбища для бедняков его отделял луг, окаймленный с севера узкой полоской довольно густого леса. Расстояние до кладбища было большим, чем нам того хотелось, но ничего поближе не нашлось. Дома, расположенные по другую сторону луга, не относились к фабричному району. Впрочем, все складывалось не так уж плохо. По этой безлюдной местности мы добирались незамеченными до мрачного источника нашего так называемого сырья. Путь был нельзя сказать, чтобы близкий. Зато, доставляя наши безмолвные трофеи, мы могли не опасаться любопытных взглядов. Что удивительно, нашими услугами с самого начала пользовалось немало больных. Такая практика удовлетворила бы любого начинающего врача но для ученых, чьи интересы сосредоточены на совершенно других вещах, она была в тягость. Фабричные нравы не отличались особой мягкостью. Частые потасовки и пьяная резня доставляли нам много хлопот. Главным же для нас оставалась наша секретная лаборатория, которую мы оборудовали в подвале, установив в ней длинный стол, сверху освещаемый лампами. Там мы частенько после полуночи вливали растворы Уэста в вены покойников с бедняцкого кладбища. Уэст самозабвенно экспериментировал, отыскивая компоненты, которые восстанавливали бы жизнедеятельность организма, прерванную тем, что мы называем смертью. Но каждый раз наталкивался на все более немыслимые препятствия. Раствор приходилось опять и опять готовить заново. Тот, что подходил для морских свинок, исключался для человека – Каждый же человек, то бишь покойник, требовал особого подхода. Годились только свежие трупы, ибо малейшее изменение мозговой ткани делало невозможным полноценное воскрешение. В том-то, собственной и была вся загвоздка. Над этим Уэст бился еще в студенческие годы, когда вел секретные опыты с трупами сомнительной сохранности. Результаты частичного или неполноценного воскрешения были намного ужаснее наших неудач, и у нас обоих сохранились о них жуткие воспоминания. Мы поняли, что играем с огнем еще в Аркхаме после первого зловещего эксперимента на брошенной ферме в Меду-Хилл. Даже Уэст, этот холодный, белокурый, голубоглазый ученый автомат, Часто признавался, что не может отделаться от неприятного ощущения тайной слежки. Ему чудилось, что за ним постоянно кто-то наблюдает. Тут, конечно, сыграли свою роль расшатанные нервы, но еще и неотвязные мысли о том, что, по крайней мере, один из воскрешенных, плотоядное чудовище из больничной палаты в Сефтоне, до сих пор жив. О судьбе другого... Нашего первого подопечного мы так никогда и не узнали. В Болтоне нам было легче, чем в Аркхеме, доставать подходящие человеческие экземпляры. Не прошло и недели, как удалось заполучить, почти сразу же после похорон, жертву несчастного случая. На операционном столе этот человек открыл глаза. Взгляд его был абсолютно осмыслен, но затем действие раствора прекратилось катастрофе он потерял руку. Видимо, поэтому наш успех оказался неполным. До января у нас были еще три попытки, одна из которых закончилась полным провалом. В следующий раз мы добились сокращения мышц, а вот третий покойник встал на ноги, приведя нас в содрогание и произнес нечто невразумительное. Затем какое-то время нам не везло. Погребения случались редко, а немногочисленные покойники были либо в конец истерзаны болезнью, либо до неузнаваемости изуродованы. Мы вели подробный учет количества смертей и обстоятельств их вызвавших. Однажды мартовской ночью нам удалось заполучить покойника еще до похорон. Надо сказать, что хотя в Болтоне из-за царящих в нем пуританских традиций бокс был запрещен, поединки все же случались». В этих тайных грубых побоищах иногда принимали участие и профессионалы, причем самого низкого пошиба. Той ночью тоже происходил бой, который, как выяснилось, закончился трагически. К нам постучались два перепуганных поляка и шепотом, перебивая друг друга, умоляли пойти с ними к тяжело больному человеку, прося сохранить визит в тайне. Они привели нас в заброшенный сарай, посреди которого стайка рабочих эмигрантов теснилась вокруг неподвижного темного тела. Поединок произошел между малышом О'Брайеном, неуклюжим увольнем с редким для ирландца крючковатым носом, парень маячил тут же поодаль, полумертвый от страха, и Баком Робинсоном по кличке Гарлемская Сажа. Негра нокаутировали, И даже беглый осмотр показал, что из этого нокаута ему никогда не выйти. На вид он был страшен, горила да и только. Его необычно длинные руки хотелось назвать передними лапами, а лицо навивало мысли об ужасных тайнах Конго и о мерной дроби там-тама при зловещем свете луны. При жизни покойник, вероятно, выглядел еще безобразней. Но ведь в мире столько уродливого. Присутствующие были охвачены страхом. Никто не знал, что случится, если дело откроется и вмешается закон. Трудно передать словами их благодарность, когда Уэст предложил им помочь освободиться от трупа. Я понимал, с какой целью он это делает, и не мог унять дрожи. Яркий лунный свет заливал бесснежную твердь. Натянув на покойника одежду... Мы потащили его по безлюдным улицам и пустырям, придерживаясь двух сторон, как уже делали однажды ночью в Аркхеме. К своему дому мы подошли со стороны поля, втащили тело через черный ход, спустили его в подвал и поспешно подготовили все необходимое. Панически боясь полиции, мы подгадали так, чтобы наше путешествие не совпало по времени с ночным полицейским обходом. Результат наших манипуляций с трупом равнялся нулю. Омерзительный трофей не реагировал ни на один из растворов, вводимых в его черную руку. Не потому ли, что ранее мы имели дело только с белыми? Рассвет неминуемо приближался, и мы поспешили проделать с нашим мертвецом то же, что и с другими, а именно отволокли его в лес, граничащий с кладбищем, и похоронили в могиле, вырытой настолько глубоко, насколько позволяла промерзшая земля. Пришлось потрудиться над нею не меньше, чем при погребении нашего последнего покойника, того, что поднялся во весь рост и что-то пробормотал. Светя себе фонариками, мы аккуратно засыпали свежевскопанную землю листьями и сухими ветками и ушли в убеждении, что полиция ни за что не отыщет столь тщательно замаскированную могилу, да еще и в таком густом и темном лесу. Однако на следующий день полиция все не шла у меня из головы, так как один из наших пациентов рассказал, что по городу ползут слухи о поединке и покойнике. У Уэста нашелся еще один повод для беспокойства. Днем его вызвали к больной, и это посещение едва не кончилось трагически. У одной итальянки пропал ребенок, мальчик лет пяти. Он ушел еще утром и к обеду не вернулся. Мать сходила с ума от волнения, ее и без того слабое сердце явно сдавало. Ее страхи были смешны, мальчишка и раньше частенько пропадал, но итальянские крестьяне очень суеверны, и эту женщину более напугало некое предзнаменование, нежели сам факт исчезновения». К семи часам утра она скончалась, а ее обезумевший от горя муж набросился на Уэста, проклиная за то, что тот не сумел спасти его жену. Он размахивал кинжалом, друзья с трудом удерживали его, и Уэст ушел, сопровождаемый нечеловеческими воплями, ругательствами, проклятиями и обещаниями скорой расправы. Из-за новой беды несчастный, казалось, совсем забыл о ребенке — А тот все не появлялся, хотя приближалась ночь. Хотели начать поиски в лесу, но все близкие хлопотали вокруг покойной и убитого горем мужа. Понятно, что нервы Уэста были натянуты до предела. Мысли о полиции и о безумном итальянце одинаково не давали нам покоя. Мы легли спать около 11 часов, но сон мой был неглубок. В Болтоне... В этом заштатном городишке полиция работала отменно, и я не мог не понимать, какая начнется кутерьма, если всплывут события предыдущей ночи. Придется распрощаться с врачебной практикой, а то и сесть в тюрьму. Скверно, что по городу расползлись слухи о поединке. После трех часов ночи мне в глаза стал бить лунный свет, но я не опустил шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то и послышался шум у черного хода. Я продолжал лежать в полусне, но вскоре в мою комнату постучал Уэст. Он был в халате и тапочках, в одной руке револьвер, в другой — электрический фонарик. Увидев оружие, я понял, что он больше опасается сумасшедшего итальянца, чем полиции. «Лучше нам вместе посмотреть, кто там», — прошептал он. «Надо его проучить. Но вдруг это пациент». «Есть ведь такие идиоты, что лезут с черного хода». Мы спустились по лестнице на цыпочках, охваченные двойным страхом и вполне объяснимым в таких обстоятельствах и тем неподвластным разуму, что овладевает нами в роковые предутренние часы. Возня у дверей продолжалась, становясь все громче. Осторожно отодвинув засов, я распахнул дверь». Но как только луна осветила стоящего за дверью человека, Уэст повел себя странно. Не думая о том, что он может привлечь внимание полиции, чего, слава богу, не произошло, благодаря укромному расположению нашего дома, мой друг неожиданно, в состоянии крайнего возбуждения, выпустил все шесть пуль в ночного посетителя. А все дело в том, что гостем нашим был не итальянец» и не полицейский. В призрачном свете луны неясно вырисовывалась огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть разве что в кошмарном сне. Иссиня-черный призрак со стекленевшими глазами стоял на четвереньках, весь измазанный землей и запекшейся кровью с налипшими листьями и сухими стеблями но самое страшное, из его белоснежных зубов торчала детская ручка 4 Вопль мертвеца Истошный крик одного из наших мертвецов, неожиданно вселил в мою душу несказанный ужас перед доктором Гербертом Уэстом, что омрачило последние годы нашей дружбы. Что уж тут говорить. Крик, испускаемый покойником, может кого хочешь испугать до смерти, ощущение не из приятных. Но я-то привык к подобным штучкам, и мое тяжелое состояние было вызвано особыми обстоятельствами этого дела. Кроме того, как я уже сказал, ужас во мне вызвал совсем не покойник. Интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я являлся, выходили за пределы обычных интересов провинциального врача. Поэтому, открывая практику в Болтоне, он поселился в уединенном доме неподалеку от кладбища для бедняков. Надо сказать... Его единственной страстью было тайное изучение феномена жизни, ее естественного конца, а также возможности воскрешения мертвых путем вливания стимулирующих растворов. Для этих мрачноватых экспериментов постоянно требовались свежайшие человеческие трупы. Ведь хрупкие мозговые клетки разрушались почти мгновенно, А продолжать опыты на животных было бесполезно. Каждый вид требовал качественно нового раствора. Невозможно счесть всех загубленных им кроликов и морских свинок. Однако опыты на них ни к чему не привели. Полного успеха Уэст еще не добился. Ему ни разу не удалось раздобыть достаточно сохранного покойника. Он мечтал испробовать свой раствор на теле, из которого только что ушла жизнь, а клетки все целы и готовы воспринять импульс к тому, чтобы снова восстановить свое функционирование. Чем черт не шутит, а вдруг вторая, искусственная жизнь, возрожденная такими инъекциями, станет вечной? Вскоре мы, однако, выяснили, что живой человек практически не реагирует на наши вливания». Для создания искусственного движения молекул он должен быть мертв, должен быть трупом, но обязательно свежим. Эти захватывающие опыты Уэст начал еще в нашу бытность студентами медицинской школы при Мискатоникском университете в Аркхеме, когда мы пришли к убеждению в механистической природе жизни. С тех пор прошло семь лет. Но Уэст выглядел все таким же молодым, невысокого роста, чисто выбритый блондин в очках с тихим голосом. Лишь изредка его голубые глаза загорались холодным огнем, говорившим о крепнущем фанатизме, что неудивительно при столь зловещем характере его деятельности. Наши эксперименты часто заканчивались леденящими душу сценами, весь ужас которых — проистекал из неполного воскрешения, когда кладбищенские останки под воздействием различных модификаций нашего эликсира обретали чудовищное, противоестественное и бессмысленное подобие жизни. Помнится, один из оживших мертвецов издал душераздирающий крик, другой пришел в страшную ярость, Избил до бесчувствия нас обоих и сбежал в состоянии дичайшей необузданности. Впоследствии его все же засадили в психушку. Третий — мерзкое африканское чудовище. Каким-то образом выбрался из неглубокой могилы и тут же совершил зверское убийство, после чего Уэсту пришлось пристрелить его. Все эти неприятности случались из-за того, что нам были недоступны свежие трупы. Разум не пробуждался в воскрешенных, и они совершали чудовищные злодеяния. Страшно было подумать, что кто-то из этих монстров все еще бродит на свободе. Эта мысль преследовала нас до того самого момента, когда Уэст исчез при таинственных и жутких обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, расположенной в подвале уединенного Болтонского дома, Раздался тот истошный вопль, о котором я рассказываю, наши страхи значительно уступали желанию достать наисвежайшие трупы. Уэст прямо помешался на этом. И мне иногда казалось, что он плотоядно поглядывает на каждого живого и пышущего здоровьем человека. В июле 1910 года проблема приобретения мертвецов нужной кондиции, казалось, была решена. Вернувшись из Иллинойса от своих родителей, у которых долго гостил, я нашел Уэста в несравненно лучшем настроении. Крайне возбужденный, он сообщил мне, что, по всей видимости, решил проблему свежести исходного материала, подойдя к ней с совершенно иной стороны, а именно искусственного консервирования. Я знал, что Уэст работает над созданием принципиально нового бальзамирующего состава, Поэтому сообщение меня не удивило. Однако, когда он посвятил меня во все детали, я никак не мог уразуметь, чем это открытие нам может помочь. К тому времени, когда мертвецы попадают нам в руки, они уже непригодны для экспериментов, и никакое консервирование не улучшит положение. Но Уэст, оказывается, все учел и создал свой бальзам в надежде на будущее. А вдруг к нам попадет тело незахороненного, только что скончавшегося человека? Ведь случилось же подобное несколько лет тому назад, когда после боксерского матча нам досталось тело погибшего в поединке негра. И впрямь судьба оказалась к нам милостива. В подвале у нас уже лежал труп, которому не грозило тление. Уэст не делал прогнозов относительно того, как пойдет процесс воскрешения, и можно ли надеяться на пробуждение разума и памяти покойного. Этому эксперименту надлежало стать важной вехой в наших трудах. Посему Уэст сберег тело до его возвращения, дабы я мог, как обычно, принять участие в захватывающем действии. Уэст рассказал мне, как ему удалось заполучить последний экземпляр. Это был с одетый мужчина в полном расцвете сил. Приехав в наш город для налаживания кое-каких дел на ткацкой фабрике, он проделал изрядный путь по улицам. И когда подошел к нашему дому, чтобы узнать дорогу к фабрике, то был уже изрядно уставшим. Сердце так и выпрыгивало из груди. Отказавшись от лекарства, он неожиданно упал замертво. Вест не сомневался, что сами небеса не спасла ему покойника. В краткой беседе незнакомец обмолвился, что о его приезде в Болтон никто не знает, а последующий осмотр карманов мертвеца позволил установить, что прозывался он Робертом Левиттом. Прибыл из Сент-Луиса, семьи не имеет, и, следовательно, в случае исчезновения никто не будет его разыскивать. Даже если вернуть ему жизнь так и не удастся, все будет шито-крыто. «Захороним останки в лесочке между нашим домом и кладбищем, и все тут. Если же, напротив, попытка наша увенчается успехом, то слава наша будет ослепительна и безгранична». Поэтому Уэст, не раздумывая, ввел незнакомцу в руку бальзам, который должен был сохранить труп в полной свежести до моего приезда. Я сомневался в удачном исходе предприятия, Ведь незнакомец, судя по всему, страдал сердечной слабостью. Но Уэста это, казалось, не беспокоило. Он рассчитывал добиться на этот раз того, что не удавалось ранее, пробуждение рассудка и, возможно, воскрешение живого существа в его нормальном облике. Итак, в ночь на 18 июня 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подземной лаборатории – и взирали на белое безмолвное тело, распластанное на столе под ярким светом ламп. Бальзам был поистине чудодейственным. Труп пролежал целых две недели, однако не застыл и выглядел по-прежнему свежим. Я был в восхищении. Уэст же на всякий случай еще раз убедился в смерти незнакомца, применив нужный тест — и напомнив мне о непременном и тщательном тестировании. Животворный эликсир эффективен только в случае полной биологической смерти. Уэст занялся подготовкой к эксперименту, а я молча наблюдал потрясенной грандиозностью стоявшей перед моим другом задачи. И эта задача была столь сложна, что он взял все в свои руки, не позволив мне даже прикоснуться к мертвому телу. Сначала он ввел какой-то состав покойнику в запястье рядом с точкой, оставшейся от предыдущего укола. По его словам, состав должен нейтрализовать действие бальзама и расслабить мышцы организма до обычного состояния. Тогда животворный эликсир быстро сделает свое дело. Немного спустя, когда по мертвым членам прошла дрожь, Уэст с силой прижал к задергавшемуся лицу мертвеца что-то вроде подушки и держал ее до тех пор, пока тело не перестало сотрясаться. Уэст был бледен, но полон энтузиазма. Он еще несколько раз протестировал своего подопечного и, убедившись в полной его безжизненности, ввел, наконец, в его левую руку аккуратно отмеренное количество эликсира. Эликсир мы приготовили намного тщательнее, чем прежде, когда продвигались к цели еще на ощупь. Трудно описать перехватывающие дух волнения, с каким мы ждали признаков жизни у этого первого, отвечающего всем необходимым условиям покойника. По возвращении к жизни от него можно было ожидать здравой речи, возможно, даже рассказа о том, что он видел по ту сторону бездны. Уэст был материалистом, не верил в существование души, объяснял работу сознания исключительно физиологическими причинами и поэтому не ждал никаких откровений от человека, восставшего из мертвых. Я же, допуская, что теоретически он может быть и прав, тем не менее ощущал в себе неясные, интуитивные отголоски примитивной веры моих предков – и поэтому взирал на труп с некоторой долей благоговения и с мистическим трепетом. Кроме того, я не мог забыть тот ужасный нечеловеческий вопль, который раздался в ночь нашего первого опыта на заброшенной ферме в Аркхеме. Очень скоро я понял, что на этот раз разочарование не ждет нас. Бледные щеки покойника, а затем и все заросшее светлое щетинное лицо — окрасилась румянцем. Уэс, державший руку на пульсе, кивнул мне со значением, а затем затуманилось и зеркальце, поднесенное к губам мертвеца. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, дыхание становилось слышнее, грудь вздымалась. Мне казалось, что я различаю движение век. Затем покойник открыл глаза — Серые, спокойные и живые. Но мысль все еще отсутствовала в них. Не было даже любопытства. Мгновение спустя, наклонившись по странной прихоти к порозовевшему уху, я прошептал несколько вопросов, касавшихся других миров, о которых он, возможно, хранил воспоминания. Пережитый мной позже ужас стёр большинство этих вопросов из моей памяти. Однако я помню последний, который повторил несколько раз. «Где вы были?» Не знаю, получил ли я ответ на предыдущие, хотя мне кажется, что эти красиво очерченные губы не издали ни единого звука. Но когда я задал последний вопрос, губы несчастного зашевелились, и он ответил нечто вроде «только теперь», если, конечно, его ответ был сознательным. При этих словах меня охватил восторг. Великая цель достигнута. Впервые возвращенный к жизни человек осмысленно произнес вразумительные слова. Все случившееся далее не оставляет сомнений. Эликсир был приготовлен правильно и действовал, по крайней мере, в течение какого-то времени великолепно. Он вернул мертвеца к психической и физической жизни». Но к восторгу, испытанному мною тогда, впервые примешался ужас. Нет, я не испугался заговорившего покойника. Ужас, который я пережил, породило само деяние, свидетелем которого я являлся, и человек, с которым я связал свою профессиональную судьбу. Ведь несчастный, придя в себя и вспомнив последние минуты своего пребывания на земле, С искаженным от муки лицом и с выпученными в испуге глазами выбросил, как бы защищаясь, перед собой руки. И прежде чем снова и окончательно впасть в беспамятство, истошно выкрикнул слова, которые по сей день звучат в моем больном мозгу. «Помогите! Проклятый белобрысый дьявол, убери от меня свой шприц!» 5. Кошмар во мраке. Много ходило всяких рассказов об ужасных историях, приключившихся на фронтах мировой войны и не попавших на страницы газет. Некоторые из них доводили меня до полуобморочного состояния, другие заставляли испытывать глубокое тошнотворное отвращение, некоторые же вызывали дрожь и неосознанный порыв оглянуться, не таится ли что в темноте. Но тот ужасный, необъяснимо кошмарный случай, который довелось пережить лично мне, ни в какое сравнение, на мой взгляд, с этими историями не идет. В 1915 году я служил в чине лейтенанта в канадских войсках, действовавших во Фландрии, и был одним из многих американцев, вступивших в гигантскую бойню прежде своего правительства. Я оказался в армии не по собственной воле, а вследствие того, что в ее рядах пребывал человек, чьим бессменным ассистентом я оставался долгие годы. Это был прославленный бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Доктор Уэст жаждал применить в Великой войне свой хирургический опыт и, как только случай представился, увлек за собой и меня, почти против моего желания. Я надеялся, что война разлучит нас. Сотрудничество с Уэстом все больше тяготило меня. Однако, когда он, прибыв в Оттаву, получил при содействии друзей чин майора и властно потребовал, чтобы я непременно ассистировал ему и в новых условиях, у меня не хватило духу отказаться. Стремление доктора Уэста попасть на войну вовсе не говорило о его особой воинственности или тревоги за судьбы цивилизации. Этот голубоглазый блондин в очках, все такой же худощавый, так и остался холодным, как лед, интеллектуалом-роботом. В глубине души он наверняка посмеивался над приступами военного патриотизма, время от времени одолевавшими меня, когда я был готов осуждать безучастный нейтралитет других. Однако в сражающейся Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную форму. Желания Уэста резко отличались от обычных, свойственных остальному человечеству желаний, и были тесно связаны с той областью медицины, которую он тайно разрабатывал, достигнув в ней ошеломляющих и подчас пугающих результатов. Ему требовалось не больше, ни меньше, как постоянно иметь под рукой Свежие трупы разной степени расчленения. В свежих трупах Герберт Уэст нуждался потому, что занимался проблемой воскрешения мертвых. Эта сторона его деятельности была сокрыта от высокопоставленной клиентуры, сделавшей его имя знаменитым вскоре после нашего приезда в Бостон. Но зато хорошо известно мне, его старому другу, и единственному ассистенту со времен нашего обучения на медицинском факультете Мискатоникского университета в Аркхеме. Именно тогда он начал проводить свои зловещие опыты, сначала на мелких животных, а потом на человеческих трупах, которые мы добывали самыми немыслимыми способами. Уэст изобрел специальный раствор, который вводил трупам в вену, и те – Если их не коснулось разложения, реагировали по-разному, но всегда противоестественно. Всякий раз Уэст с трудом подбирал нужную формулу раствора. Ведь для каждого организма годился лишь свой особый состав. Страх одолевал его при воспоминании о неудачах, когда из-за неподходящего препарата или начавшегося трупного разложения мертвецы превращались в монстров. Некоторые из них остались в живых, одного поместили в психиатрическую лечебницу, другие же бродили неизвестно где, и, думая об их возможных, пусть и маловероятных деяниях, Уэст содрогался от ужаса, с трудом скрывая свою нервозность под привычной маской уверенного в себе врача. Уэст скоро понял, что гарантии успешных экспериментов — служит максимальная свежесть трупа и начал прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы заполучить нужный материал. В колледже и позднее, когда мы работали врачами, в фабричном городке Болтоне я благоговел перед своим другом. Но со временем его методы становились все жестче, и во мне поселился страх. Мне не нравился тот плотоядный взгляд, который он бросал на живых вышущих здоровьем людей. А в один кошмарный вечер, когда мы, спустившись в подземную лабораторию, приступили к эксперименту, я узнал, что наш очередной подопечный, попав к Уэсту, был еще жив. Именно тогда Уэсту впервые удалось пробудить в ожившем мертвеце проблеск человеческой мысли. И этот обретенный такой дорогой ценой успех окончательно погубил его. О том, что он делал в последующие пять лет, я предпочитаю помалкивать. Я не порывал с ним только из страха, хотя был свидетелем сцен столь отвратительных, что человеческий язык отказывается воспроизвести их. Герберт Уэст стал казаться мне еще более зловещим, чем его черное дело. Это случилось после того, как я осознал, что благородное желание ученого продлить жизнь человеку постепенно переродилось у него в нездоровое, отталкивающее любопытство и скрытую некрофилию. Его интерес переродился в извращенный, дьявольский интерес ко всякой самой чудовищной патологии. Он восхищался созданными им чудовищами, которые заставили бы любого нормального человека потерять сознание от страха и отвращения. Словом, за его рафинированной интеллигентностью, за маской утонченного Бодлера хирургии скрывался мертвенный лик Елагобамуса гробниц. Опасность он встречал невозмутимо, преступление совершал равнодушно. Кульминации в его перерождении – явился, думаю, тот момент, когда он доказал, что жизнь разума может быть восстановлена, и стал искать новые области применения своей энергии, экспериментируя теперь с отдельными частями человеческого тела. Им овладела совершенно сумасшедшая идея о независимости жизненных свойств органических клеток и нервной ткани в отдельных частях организма, И он даже добился некоторого успеха, поддерживая жизнь в почти вылупившемся детеныше одной странного вида, не поддающейся описанию тропической рептилии. Он стремился разрешить два биологических вопроса. Во-первых, могут ли сознание и разумные действия сохраняться без участия головного мозга с помощью лишь спинного и различных нервных центров? А во-вторых... Существует ли между отдельными частями того, что было прежде единым организмом, некая нематериальная, неуловимая связь? Ясно, что при такого рода работе требовалось большое количество свежерасчлененных трупов. За ними-то и отправился на войну Герберт Вест. В конце марта 1915 года, как-то ночью, в полевом госпитале неподалеку от линии фронта, В Сен-Элуа произошло фантастическое, незабываемое событие. Даже сейчас я не перестаю задавать себе вопрос, а не было ли все виденное мной дьявольским наваждением? Уэст располагал тогда личной лабораторией, расположенной в отдельном помещении временного госпиталя. Он получил ее, убедив начальство, что лаборатория необходима для работы над методикой лечения тяжелораненых, считавшихся безнадежными. Там, среди своих кровавых трофеев, он работал как мясник, а я так и не смог привыкнуть к той спокойной сосредоточенности, с какой он сортировал и раскладывал отдельные части человеческих тел. Временами он по-прежнему демонстрировал чудеса хирургического искусства, спасая солдат, но все же его главный, значительно менее филантропический интерес был сокрыт от человеческих глаз. Ему постоянно приходилось давать объяснение тем странным, даже в условиях военной мясорубки, звуком, доносившимся из его лаборатории. Среди этих звуков довольно частыми были выстрелы, привычные на поле сражения Они удивляли в стенах госпиталя. Но ожившие органы не предназначались для длительного функционирования и уж тем более для посторонних глаз. Помимо работы с человеческим материалом, Уэст продолжал свои изыскания с мышечной тканью эмбриона рептилии. В ней было проще поддерживать жизнь, и мой друг на время целиком посвятил себя работе с ней. В темном углу лаборатории В необычного вида инкубаторе стоял вместительный бачок с эмбриональной тканью, постепенно росший в объеме и поднимавшийся в бачке как тесто, что производило на меня отталкивающее впечатление. В ночь, о которой я говорю, нам повезло. В лабораторию доставили труп человека, который при жизни отличался прекрасными физическими данными – и, кроме того, обладал высокой психической организацией, говорившей об утонченной нервной системе. По иронии судьбы, это был тот самый офицер, который помог Уэсту получить данное место и которому предстояло стать нашим помощником. Более того, в прошлом он тайно изучал теорию воскрешения, в значительной степени под руководством Уэста. Сэр Эрик Морланд Клепом Ли, так его звали, «Был лучшим хирургом дивизии, майором по званию». Как только слухи о тяжелых боях в районе сен луа достигли штаба, его срочно направили нам в помощь. Он вылетел на аэроплане, пилотируемом бесстрашным лейтенантом Рональдом Хиллом, но прямо над нами самолет сбили. Ужасная катастрофа произошла у всех на глазах. Хилла искорежила до неузнаваемости. Что касается талантливого хирурга, то его голова едва держалась на сухожилиях, тело же осталось неповрежденным. Уэст с жадностью вцепился в безжизненные останки прежнего своего друга и коллеги. Меня передернуло, когда я увидел, как он, окончательно отделив голову от туловища, поместил ее, чтобы сохранить для дальнейших опытов, в свой дьявольский чан, с пухнущей эмбриональной тканью. Само же обезглавленное тело он оставил на операционном столе. Затем, влив в него новую кровь, он сшил порванные в области шеи вены, артерии и нервные волокна, а ужасное отверстие обшил куском кожи, взятой у неизвестного трупа в офицерской форме. Мне было понятно, чего добивался Уэст. Он хотел знать, обнаружит ли этот высокоорганизованный организм, лишенный головного мозга, какие-либо признаки той умственной деятельности, которая так отличала сэра Эрика Морланда Клэпэма Ли. Изучавший при жизни теорию воскрешения, он сам теперь стал безжизненным обрубком и лежал, как бы предлагая себя в качестве ужасного практического пособия. «Я и сейчас вижу», как Герберт Вест, при мертвенном электрическом освещении вводит свой эликсир в руку обезглавленного тела. Мне трудно описать место действия. Тошнота подступает к горлу при одной лишь попытке. Могу сказать только, что в этом помещении поселилось безумие. Повсюду рассортированные части тел, куски плоти просто валялись на скользком полу, образуя кровавое месиво, местами доходящее до щиколоток, а в темном углу булькали в чане чудовищные порождения эмбриональной ткани. Переполнив посуду, они извивались, вытекали из нее, спускаясь прямо к голубовато-зеленому пламени горелки инкубатора. Уэст еще раз обратил мое внимание на прекрасную нервную систему подопытного организма. Это позволяло многого ждать от эксперимента. Интерес Уэста возрастал по мере того, как в тканях все заметнее становились мышечные сокращения. Он ждал подтверждения своей гипотезы, в которую верил все больше, что сознание, разум и самоличность существуют независимо от головного мозга и что в человеке отсутствует объединяющее начало. По его мнению, Человек является лишь механизмом, состоящим из большого количества нервных клеток. В таком механизме каждый орган существует сам по себе. Если бы наш эксперимент удался, то тайну жизни можно было бы перенести в категорию мифа. По телу мертвеца все активнее проходили судороги, и вот уже грудь его начала вздыматься. Мы смотрели на него завороженно, руки беспокойно зашевелились, Ноги вытянулись, отдельные мышцы сокращались, выкручиваясь при этом как-то до крайности отвратительно. Затем обезглавленное тело выбросило перед собой руки. Этот жест ясно говорил об отчаянии, о смысленном отчаянии, что подтверждало теорию Герберта Уэста. Значит, нервы сохранили память о последнем действии человека — который пытался выбраться из падающего аэроплана. Что случилось дальше, с точностью сказать не могу. Возможно, это была галлюцинация, вызванная шоком от того, что здание, в котором мы находились, вдруг стало рушиться на наших глазах. Начался артиллерийский обстрел, и в него попал немецкий снаряд. Теперь уже до истины не доискаться — ведь мы с Уэстом были единственными свидетелями. Уэст решил для себя, что это всего лишь галлюцинация. Но иногда, незадолго до исчезновения, он говорил мне иное. Странно ведь, когда сразу обоим чудится одно и то же. Сам по себе этот жутковатый случай был прост, но за ним стояло нечто необъяснимое. Тело на столе зашевелилось и стало подниматься, ощупывая вокруг себя пустоту. И вот тут раздалось нечто такое, что язык не повернулся бы назвать голосом. Слишком ужасен был звук. Впрочем, это нельзя счесть самым кошмарным, так же, как и смысл услышанного нами. «Прыгай, Рональд! Прыгай же ради Бога!» Самым страшным был источник звука. Он доносился из того самого чана, что стоял в темном углу. 6. Адские легионы После исчезновения в прошлом году доктора Герберта Уэста полиция с пристрастием допрашивала меня. Они полагали, что я что-то утаиваю, а может, подозревали и кое-что похуже, но я так ничего и не рассказал им. Услыша они правду, все равно не поверили бы. Они знали, что деятельность Уэста носила несколько необычный характер. Его будоражащие воображения и эксперименты по воскрешению мертвых велись так давно, что слухи о них не могли не просочиться. Однако финал всей этой истории был настолько ошеломляющим, а разразившаяся катастрофа носила столь демонический характер, что даже мне, много повидавшему, порой казалось, что я обрежу. Долгое время я был ближайшим другом Уэста, его единственным, посвященным во все тайны ассистентам. Мы познакомились еще будучи студентами-медиками, и я был участником его первых опытов. Ему удалось создать раствор, который при введении в вену недавно скончавшегося человека возвращал его к жизни. Подобное занятие требовало изобилия свежих трупов, что приводило иногда к противозаконным действиям. Результаты экспериментов ужасали. Уэст пробуждал к жизни куски омерзительной мертвичины, которая, и ожив, оставалась все той же отвратительной и неразумной плотью так повторялось постоянно, ведь для возрождения разума требовалось тело только что испустившего дух покойника, у которого процесс разложения еще не затронул чувствительнейшее вещество мозговых клеток. Эта бесконечная потребность в свежих трупах и погубила Уэста. Достать их было трудно, и вот в один роковой день он заполучил тело живого и полного сил человека — после чего ввел ему сильнодействующий алкалоид, который убил его на месте. Тогда-то и произошел первый удачный эксперимент Уэста. На какое-то время сознание вернулось к покойному. Но мой друг заплатил за успех дорогой ценой. Душа его омертвела. Я уловил это даже по жестокому выражению глаз. Порой он оценивающе посматривал на физически крепких людей, Особенно если при этом они отличались тонкой душевной организацией. Со временем, ловя на себе заинтересованный взгляд Уэста, я и сам стал его побаиваться. Люди, не знавшие причин нового интереса ко мне, заметили мой страх. И после исчезновения Уэста этот факт стал источником нелепых подозрений. По существу Уэст был еще больше напуган, чем я. Противоестественные деяния превратили его жизнь в сущий ад. Он шарахался от каждой тени. С одной стороны, он опасался полиции, но по большей части его страх носил более глубокий и смутный характер и был порожден теми чудовищами, в которых он влил из своего шприца жизнь и которым затем каким-нибудь образом удалось улизнуть. Обычно его опыты заканчивались выстрелом из пистолета, но несколько раз Уэст оказался недостаточно расторопен. Однажды такой монстр сумел как-то выбраться из могилы. Вскоре, правда, он снова туда приполз, оставив следы ногтей, разрывавших свежую землю. Один профессор из Аркхема после воскрешения сделался людоедом, Его пришлось отловить и силой засадить в Сефтонскую психиатрическую лечебницу, где он, так и неопознанный властями, в течение 16 лет бился головой о стену. О других опытах Уэста даже затруднительно говорить. В последние годы энтузиазм ученого выродился в нездоровую эксцентричную манию. Все свое мастерство он вкладывал не в воскрешение людей – а в оживление отдельных частей человеческого тела, вживляемых им порой в другие организмы. Ко времени своего исчезновения Уэст уже переступил все границы дозволенного, а многих поистине дьявольских его экспериментах нельзя было даже упоминать в печати. Этим переменам в деятельности моего друга очень способствовала мировая война, в которой мы оба участвовали как хирурги. Говоря, что Уэст испытывал смутный страх перед своими чудовищными творениями, я имел в виду прежде всего двойственную природу этого страха. Частично он проистекал от сознания, что кое-кто из этих безымянных монстров бродит на свободе, а частично из опасения, что при определенных обстоятельствах они могут быть опасны для него самого». Усугублялась его тревога и отсутствием каких-либо сведений о них. Уэст знал судьбу лишь одного – жалкого узника психиатрической лечебницы. Еще один источник смутных волнений возник после совершенно фантастического эксперимента, который Уэст провел в 1915 году, когда служил в канадских вооруженных силах. В самый разгар сражения он воскресил майора Эрика Морланда Клепа Мали, военного хирурга и своего приятеля, который хорошо знал о наших опытах и мог бы сам участвовать в них. У него была отсечена голова, и Уэст имел возможность проверить свою гипотезу о наличии элементов сознания в туловище. Успех поджидал экспериментатора как раз в ту минуту, когда немецкий снаряд попал в здание, где мы ставили опыты. В движениях ожившего туловища явно присутствовала осмысленность, и пусть это покажется вам невероятным, мертвец заговорил, хотя звуки членораздельной речи, как я с отвращением понял, издала отсеченная голова, лежавшая в чану в темном углу лаборатории. Снаряд подоспел, можно сказать, вовремя, Хотя Уэст был не до конца убежден, что из-под обломков выбрались только мы двое. Иногда он строил ужасные предположения о том, сколько бед может натворить обезглавленный хирург, умеющий воскрешать мертвых. Последним местом жительства Уэста был красивый старинный дом, окна которого выходили на кладбище первых поселенцев Бостона. Он остановил свой выбор на этом жилище, по причинам чисто символическим. Все захоронения на кладбище относились к колониальному периоду и поэтому не представляли интереса для ученого, который нуждался в свежайших покойниках. Расположенная в подвальном помещении лаборатория была выстроена рабочими иммигрантами. В ней помещалась огромная кремационная печь, в которой быстро и без остатка уничтожались тела, их части, а также искусственные соединения. Словом, все то, что оставалось после зловещих экспериментов, безнравственных у тех хозяина дома. Рабочие, копая подвал, наткнулись на старинную кирпичную кладку. Было ясно, что это ход на кладбище, однако он пролегал так глубоко, что не мог вести никакой из известных нам гробниц. Прикинув так эдак, Уэст пришел к выводу, что ход связан с тайником под склепом семейства Эварил, последнее захоронение в котором относилось еще к 1768 году. «Я присутствовал при осмотре сырых, пропитанных селитрой стен туннеля, сделанного при помощи одних только лопат и мотык, и приготовился пережить очередное острое ощущение – сочтя, что мой друг не замедлит покуситься на вековые тайны, сокрытые в гробнице. Но Уэст был уже не тот. Обретенная в последнее время опасливость пересилила природное любопытство, и он, преодолев искус, приказал рабочим ничего не трогать, а сам ход заложить и заштукатурить. Так этот тайник и оставался, вплоть до той самой ужасной ночи, в тесном соседстве со стенами секретной лаборатории. Нужно понять, что, когда я говорю о деградации Уэста, то прежде всего имею в виду его нравственный, сокрытый от глаз облик. Его внешний вид, напротив, был все тот же. Уравновешенный, хладнокровный, худощавый блондин в очках, нисколько с возрастом не постаревший. Ни годы, ни испытания, казалось, не отразились на нем». Он выглядел невозмутимым, и даже вспоминая изрытую когтями могилу или кровожадное существо, которое царапало и грызло решетки в Сефтоне, только непроизвольно оглядывался при этом по сторонам. Тучи сгустились над Гербертом Уэстом однажды вечером, когда мы сидели в нашем общем кабинете. Читая газету, он иногда поглядывал на меня. На одной из измятой страницы Его поразил заголовок, словно когти безымянного чудовища впились в него спустя 16 лет. В Севтонской психиатрической лечебнице, расположенной в 50 милях от нас, произошло событие невероятное и пугающее, которое потрясло местных жителей и озадачило полицию. Рано утром группа неизвестных в полном молчании вошла в лечебницу – Один из них, очевидно, разбудил медицинский персонал. В военной форме, сурового вида, он говорил, не разжимая губ. Голос его словно бы исходил из большого черного портфеля, который он держал в руках. Его безжизненное лицо было ослепительно красивым, но когда на него упал свет, управляющий чуть не умер со страха. Лицо у пришельца было восковым, а глаза — из цветного стекла. По-видимому, он перенес какую-то травму. За ним следовал настоящий гигант, отвратительный горилоподобный субъект с синюшным лицом, обезображенным непонятной болезнью. Предводитель потребовал, чтобы им выдали привезенного 16 лет назад из Аркхема монстра с каннибальскими наклонностями а, выслушав отказ, подал своей команде знак, и тут началось нечто несусветное. Дьявольские исчадья крушили все вокруг, избивали и рвали зубами тех служащих, которые не успели скрыться. Они освободили такие ужасные чудовище и удалились, оставив после себя четыре трупа. Те из пострадавших, которые могли кое-как говорить, не впадая при этом в истерику, Клялись, что нападавшие скорее были похожи не на людей, а на роботов, управляемых своим вождем с восковым лицом. Когда, наконец, подоспела помощь, ни предводителя, ни его безумную команду не удалось разыскать. Их и след простыл. Прочитав эту заметку, Уэст погрузился в глубокую прострацию. Ровно в полночь раздался звонок в дверь, чрезвычайно его напугавший. Слуги спали наверху, и открывать дверь пошел я. Позднее я рассказал полиции, что на улице не было никакого экипажа, а у дверей стояли несколько странного вида субъектов с большим квадратным ящиком, который они внесли в холл. При этом один из них пробормотал каким-то неестественным голосом. «Экспресс подан!» Они вышли из дома гуськом, и направились, как мне показалось, к старому кладбищу, с которым соседствовал дом. Уэст спустился вниз и стал рассматривать ящик, когда я уже захлопнул за ними дверь. На ящике площадью около двух квадратных футов были написаны адрес и имя Уэста, а также имя и адрес отправителя Эрик Морланд Клэпом Ли, Сен-Элуа, Фландрия. Несомненно, тот самый доктор Клэпом Ли, чье обезглавленное тело Уэст оживил шесть лет тому назад во Фландрии и чья отсеченная голова заговорила как раз в тот момент, когда в наш госпиталь попал немецкий снаряд. Не могу сказать, что Уэст выглядел взволнованным. Его состояние было намного хуже. Он сказал торопливо, «Мне конец, но сначала нужно сжечь вот это». Взяв ящик, мы понесли его вниз, в лабораторию, прислушиваясь к малейшему шороху. Многого я не помню. Неудивительно, если учесть обстановку. Но заявляю категорически. Тело самого Герберта Уэста я не сжег. Это чудовищная ложь. Вдвоем мы запихнули ящик в печь, так и не открыв его. Закрыли заслонку и включили электричество. Из ящика не донеслось ни единого звука. Уэст первым заметил, как со стены, за которой проходил подземный ход, посыпалась штукатурка. Я хотел было убежать, но он остановил меня. На моих глазах в стене образовалась дыра, из которой пахнуло ледяным холодом могилы и гнилостным запахом тления. В полной тишине отключился свет, и в отверстии, на фоне фосфоресцирующей преисподней, стали видны... Некие молчаливо трудившиеся существа, которые могла создать только извращеннейшие из фантазий. Некоторые своими очертаниями напоминали людей, другие напоминали их лишь частично, третьи вообще не напоминали никого. Более разношерстную компанию трудно было себе представить. Они безмолвно камень за камнем разбирали замурованную стену. Когда отверстие стало достаточно большим, один за другим они вошли в лабораторию во главе с вожаком, чья несравненной красоты голова была вылеплена из воска. Следовавшее за ним чудовище, во взгляде которого светилось безумие, набросилось на Уэста. Тот не сопротивлялся и не издал даже ни звука. Тут все они подскочили к нему и прямо у меня на глазах разорвали на куски, которые унесли с собой в свой отвратительный подземный мир. Воскоголовый вожак в форме офицера канадской армии нес его голову. В голубых глазах моего друга навсегда застыл ужас. Слуги нашли меня утром без сознания. Уэст исчез. В печи обнаружили непонятного происхождения пепел. Полицейские допрашивали меня, но что я мог сказать... Они не усматривали связи между сефтонской трагедией и исчезновением Уэста. Не верили в ночной приход людей с ящиком. Я рассказал им о подземном ходе, но они со смехом указали мне на неповрежденную стену. Тогда я замолчал. Они решили, что я либо сумасшедший, либо убийца. Может, я и правда сошел с ума. Но этого не произошло бы. Не будь эти дьявольские отродья такими молчаливыми. 1922 год